Часть первая. Глава первая. Женя Сомик за свою жизнь так и не приобрел прозвище. Ни в школе, ни на улице, ни теперь в армии. Функцию прозвища успешно выполняла фамилия. Мало того, что она сама по себе была довольно забавной, она еще и очень подходила своему носителю. Женя был юношей крупным, круглолицым, с узкими, точно всегда прищуренными маленькими глазками. И при всей своей неуклюжести обладал удивительной способностью незаметно растворяться в пространстве, словно в мутной воде, если вдруг назревала ситуация, угрожавшая чем-то нехорошим. Сомик вырос в маленьком посёлке Саратовской области в семье местной интеллигенции. Мать трудилась директором школы, единственной на три окрестных посёлка, а отец был баянистом. В молодости, ещё до рождения сына, Сомик-старший объездил в составе ансамбля народных инструментов полстраны, а теперь с утра до вечера ковырялся в огороде, ходил за скотиной, И он брал в руки исключительно по праздникам, предварительно пробудив вдохновение изрядной дозой алкоголя. До 18 лет Женя жил вяло, созерцая реальность, но не имея ни малейшего желания соприкасаться с ней плотнее, чем его к тому вынуждала социальная роль. С верстников он сторонился, инстинктивно побаиваясь их шумного общества. А те, хоть он и являлся удобным объектом для насмешек и издевательств, его не трогали — Должность Жениной родительницы служила последнему надёжной защитой. На поселковую дискотеку Сомик сходил лишь однажды, постоял в сторонке и, заметив, что на него начали обращать внимание, неслышно ускользнул в темноту. От непременной помощи по хозяйству Женя тоже предпочитал увиливать, не уставая изобретать отговорки. «Уроков много, живот что-то болит, голова кружится». Книги его не интересовали... Даже увлечение компьютерными играми его почти не коснулось. Единственным развлечением, не оставившим его равнодушным, были телевизионные сериалы. Молодежные, юмористические, женские, детективные — все равно какие. Сомика привлекали именно сериалы. Его завораживала предопределенность сюжетов, повороты которых легко можно было предугадать до самых мельчайших деталей — а типовые персонажи, ни при каких обстоятельствах не могущие вырваться за рамки стандартного для своего типа поведения, нравились Жене куда больше реальных людей. Вот бы в его посёлке жизнь стала такой же понятной, интересной и безопасной, как там, за экраном телевизора. Последний школьный год Сомик прожил в смутной тревоге. Близился выпускной, а за ним предстоящий переезд в город. Мать настаивала на том, чтобы Женя поступил в пединститут и уже подыскала ему комнату в квартире какой-то престарелой дальней родственницы. Она даже начала потихоньку подпитывать захеревшие за ненадобностью кровные узы деревенскими молочком, сметанкой и яичками. Здравый смысл подсказывал Сомику, что предстоящая ему студенческая жизнь не будет такой незамысловато-увлекательной, как в известном сериале. Но еще до выпускного суровая реальность с жилистым кулаком вдребезги разбила хрустальный колпак, под которым 18 лет уютно дремал Женя. Контролировать проведение единого госэкзамена в поселковую школу прибыл незнакомый инспектор, за последние несколько лет ставший практически другом семьи Сомиков, а какой-то новый, никому неизвестный. Экзамен провалили все ученики до единого. И в сознании Жени огненными буквами вспыхнула Бальтасарова надпись «Армия». То, что происходило с ним в последующие несколько недель, Сомик почти не запомнил. Как будто его засунули в огромную коробку с великим множеством разнообразных отсеков и жесточайшим образом эту коробку трясли, чтобы Сомика перекидывал из одного отсека в другой. Самое ужасное состояло в том, что каждый отсек этой чудовищной коробки был обитаем. Какие-то люди, чужие и недобрые, кричали на Женю, постоянно чего-то требуя, Одеться, раздеться, сесть, встать, открыть рот, расписаться, отвечать на вопросы, идти туда, идти сюда. Те, кто бултыхался по коробочным отсекам вместе с Сомиком, тоже никак не могли оставить его в покое. Толкали, отдавливали ноги, орали в уши. И главное, некуда было деться от этого кошмара. Нельзя было, как обычно, ускользнуть в тишину и покой. И некому было Сомика защитить. Сначала с ним рядом была мать, непривычно тихая и робкая, совсем не такая, какой он знал её в школе и дома. Но потом и мать куда-то подевалась. И остался Женя, совсем один, в очередном отсеке, неустойчивом, грохочущем, куда-то мчащемся, полным незнакомых людей, одетых в такую же, как у него, жесткую казённую одежду, воняющих потом, куревом и водкой. Он бы совсем сомлел в трясине липкого страха, если бы не вернул его к реальности раздавшийся совсем рядом рявкающий окрик. «Эй, пацаны, из Саратова есть кто? Якорный компот! Только что вокруг одни земляки были, перетасовали всех на станции, хрен что разберешь! Ну, пацаны, а из области есть, из Саратовской!» Я пискнул Сомик. К нему тут же протеснулся у скалицы парень с торчащими, как крылья не топыря, а топыренными острыми ушами. Лицо парня показал Сомику знакомым. «Из Саратова, что ли?» — приблизив своё лицо к лицу Сомика спросил лопоухи. «Земляк, что ли?» «Земляк. Из Саратова. Почти». «Чё-то я тебя по распредпункту не помню». «А я тебя помню», — заверил Сомик. «Ты сигарету у меня два раза просил» потому я тебя и запомнил, а я не курю. — Да? Ну, наверное. Земляк, значит? Из Саратова? — Ну, не из самого Саратова. — А откуда? — Женя проговорил название своего посёлка. — Чё-то не слышал, — чуть покривился Лопаухи. Это где такой? Женя сбивчиво начал объяснять, но Лопаухи его не дослушал. — Ну, один хрен, из одной области мы с тобой. «А я из Энгельса, знаешь, да?» Этот город, соединённый с Саратовым мостом через Волгу, Сомик, конечно, знал. О чём тут же с радостью сообщил своему новому знакомому. Тот протянул Жене крепкую масластую руку. «Двуха!» «А?» — не понял Женя. «Ну, двуха, погонял такое. А так, по-правильному, Игорь зовут. Анохин, Игорь, а тебя как?» «С э, Евгений» ответил Сомик, пожимая протянутую руку, и спросил, удивляясь собственной храбрости. «А почему Двуха?» «Да это давно, с детства ещё. Малым был, дразнили, эй ты, голова два уха, а потом просто два уха, а потом ещё сократили, а то выговаривать неудобно». Игорь Двуха, сгорбившись, коряво надвис над Сомиком, закрыв его ото всех и, понизив голос, спросил. «Ты водку употребляешь?» «Ага», — кивнул Женя, «хотя водки никогда не пробовал. На домашних застольях ему полагался только стакан пива или, в крайних случаях, рюмочка смородиновой наливки». «Да, говно вопрос. Конечно употребляешь», — хрипло рассмеялся двуха. «Что, ты не мужик, что ли? Ну пошли, у нас есть маленько. Только не водка, а спирт. Притырено, чтоб не нашли. Я же сам и притыривал. Знаешь как?» «Берёшь сырое яйцо, баяном оттуда всё жидкое вытаскиваешь и спиртягу, значит, заливаешь тем же баяном. А дырочку вскорлупяй, зубной пастой замазываешь. Понял?» Сомик ничего не понял. «Как это, баяном? Трубочкой, что ли, яйцо и баян соединять и мехами выкачивать-накачивать?» Но уточнять не решился, просто кивнул. «Это меня братан мой старший научил», — договорил двуха. Он сам так в часть ехал. Давно уже, ещё по два года служили. А наши-то олени поллитровки по трусам распихали. Думали, никто не просечёт. Офицеры же не дураки. Видал, как шмонали? Профи. Теперь им, шакалам, ханки хоть до Владивостока хватит. Ну, ладно. «Значит, двое нас земляков в вагоне. Ты третьим будешь». <с> «Третьим будешь?» Двуха посмеял собственному ничейному каламбуру и добавил. «Ну что, пошли, что ли?» И они пошли. Второй земляк сидел, вольготно развалившись за столиком бокового места. В отличие от лопоухого и кривоногого Двухи, богатырским сложением не отличавшегося. Этот парень был высокий, красивый. Сомик тут же подумал, что с такой фактурой и внешностью он вполне мог бы исполнять главную роль в каком-нибудь сериале. «Во!» — представил Сомика Двуха. «Это женёк с нашей области, с Саратовской. Земляк наш». Александр блеснул улыбкой парень и протянул руку над столиком, заваленным разнообразной снедью. «Давай, за знакомство!» — негромко провозгласил Двуха и сунул Сомику яйцо, в котором неслышно качнулась жидкость. «Вот дырка, гляди, я её побольше расколупал. Голову запрокинь и лей прямо в глотку. Не на язык только старайся». Не понимая, зачем он это делает, Самик зажмурился и опрокинул в себя нечто, оказавшееся порцией жидкого огня. Моментально у него перехватило дыхание, глаза затуманились слезами, а в руках откуда-то появился пластиковый стаканчик. Сомик одним глотком осушил стаканчик, в нём оказался апельсиновый сок, и только тогда обрёл возможность выдохнуть. Почти сразу же ему стало очень хорошо. Повинуясь приглашающему кивку Александра, он уселся за столик, а двух утвердился в проходе на корточках. Вагон ритмично громыхал, раскачиваясь. Разноголосо гудел, и гул этот то и дело взрывался гортанным гоготом. И если ещё минуту назад Женя ощущал себя дрожащим куском мяса в клетке с рычащими хищниками, то теперь ему совсем не было страшно, даже несмотря на то, что раньше на него почти никто внимания не обращал, а сейчас окружающие посматривали с откровенно враждебной завистью. Они употребили ещё по яйцу, и кровь в теле Сомика вдруг заструилась щекочуще горячо, а голова стала лёгкой-лёгкой, как шарик с гелием. На своих новых знакомых он смотрел с умилением, граничащим с искренней любовью. Игорь, удерживающийся на корточках на трясущемся и подпрыгивающем полу вагона, прямо-таки с обезьяньей ловкостью, беспрерывно трепался. «В одну часть едем, пацаны!» — вещал он. «Мы земляки, нам вместе держаться надо, особенно первое время». «Сейчас, конечно, армейка не то, что раньше, но всё равно будешь хлебалом щёлкать в раз Так вот, чтоб не нагибали, будем друг за друга стоять. Прямо насмерть стоять, пацаны. К тому же я тут маленькие справки навёл. Часть, куда мы едем, того. Не самое лучшее в округе. И с дедовщиной там тоже не всё так просто». Александр помалкивал, лениво луща пальцами фисташки из большого пакета. А Сомик кивал, преданно заглядывая в глаза то ему, то двухе. Женя чувствовал, что жизнь снова начала обретать вполне определенные очертания. В эту минуту он действительно готов был на что угодно, только бы эти уверенные в себе и в окружающей реальности парни не выкинули его из своей компании, куда ему по счастливейшему стечению обстоятельств удалось попасть. «В армейке что, главное?» — продолжал разглагольствовать Двуха. «Себя сразу поставить так, чтобы уважали. Никакого нытья или там прогибонов каких. Мы вот банда, теперь нас хрен, нагнешь всех троих разом. Только кто к нам подкатывает, сразу в отмах идем. Получается, что? «Получается, дедам легче кого-другого напрячь, а нас не трогать». «Не, борзеть сверх меры тоже не надо. Просто показать, ну, как это, ну, показать, что у нас стержень есть». «А уж потом, как шарить понемногу начнём, так можно к тем, кто в авторитете, подход найти». «А что? Везде люди, со всеми дружить можно». «В армейке-то, в принципе, такие же понятия, как на гражданке. Не стучи, не крысятничай, не чуханься, ответ за себя держи, и все будет, пацаны, нормалек. Сомик и не заметил, как над ними закачалась багровая физиономия старшины, словно красный фонарь на голландской улочке в ветреную погоду. «Пить, что ли, черчи?» — гаркнул старшина, — подозрительно осматривая загромождённую продуктами поверхность столика. «А ну встать!» — отвесил он Игорю двухизвучный пинок. «Чё проход загородил?» Игорь сразу вскочил. Женя тоже хотел подняться, но ноги его не слушались. «Да какой бухали, товарищ старшина!» — напористо стал отговариваться двуха. «У нас тут сок, водичка минеральная, ни водки, ничего. Хотите бутерброд?» «Вижу ведь порожим, что бухали!» — гаркнул снова старшина, проигнорировав щедрое предложение призывника. «Куда спрятали? Ну-ка, дыхни!» — обернулся он к двухе. Тот вытянул губы трубочкой, точно хотел старшину поцеловать, и легонько подул. «Во!» — обрадовался старшина. «Я ж говорил, быстро мне бутылки отдали! Ну, два раза повторять!» Тут встал Александр. «Выпили немного?» «Не отрицаю», — вежливо улыбаясь, проговорил он. «Только больше ничего не осталось. Мы захватили с собой поглоточку». Это было правдой. Волшебные яички-двухи к тому моменту закончились. Физиономия старшины побогравила ещё больше. «Ты тут самый умный, да?» — заревел он. Женя замер от ужаса. «Надо же». Только ему показалось, что жизнь вроде начала налаживаться, и вот... Но Александр, кажется, ничуть не испугался. Он наклонился к уху старшины и что-то тихо ему сказал. Тот поморщился, подумал, снова поморщился и, буркнув Александру, «Давай за мной!» Двинулся в обратном направлении, купе проводников, оккупированному на время поездки сопровождающими призывников офицерами. Сейчас разберёмся с тобой, сумником. Что теперь будет? проскулил Сомик, когда Александру увели. Да что ты ноешь-то? проговорил Двуха, посмотрев на женю несколько удивлённо. Всё путём будет. Я не ною, постарался принять независимый вид Сомик. Я за него беспокоюсь. Сам же говорил: один за всех и все за одного. Мы ведь банда. Банда. — подтвердил Двуха. — Да ты за него не переживай. Сашок наш — пацан непростой. Я ещё на распредпункте про него всё узнал. Ну, то есть он сам мне рассказал. Он из Разинска, знаешь, городок такой. Там зона ещё поблизости, где мой дядька последний срок отбывал. Так вот... Парень выдержал многозначительную паузу и договорил. — Батя нашего Сашка — мэр этого самого Разинска, понял? ну неуверенно протянул Сомик, — «а чего же он служить пошёл, если его батя — Что «То-то и оно», — ухмыльнулся Двоха, — «значит, надо было, если пошёл». «В этом самом Разинске не развернёшься, так Сашок, значит, в Саратов тусить ездил. Ну и в клубе там какому-то дятлу нос на бок свернул». Приняли его мусора, а у него ещё и колёса были с собой какие-то. Если бы в родном городке, так ничего бы ему и не было. Отпустили бы, извинились и до дома с мигалками проводили. А луклю вообще оторвали бы, чтоб знал, на кого бычить. Ну, в общем, он сам подробно не рассказывал, но я так понял, что дело по уголовке на него всё-таки завели. Даже два. Потом одно закрыли, типа за отсутствием состава, а потом и второе закрыли. А потом снова завели, потому что тот дятел вонь поднял. Короче, от греха подальше поехал Саша в Армейку. Возраст подходящий. Ну, теперь понял. Женя помолчал. Потом пожал плечами. До него никак не доходило, что же он должен ещё понять. Ты, братан, что ты какой-то малохольный? сощурился Духа. Ты того, гляди, нам такие не нужны. Косяки только пороть будешь, а нам расхлёбывать. Сомик похолодел. А ладно, не ссы, — с милостью Игорь. Мажор наш Сашок, вот что. Бабла у него немерена. Такого земляка иметь — жирно жить будешь. Тут вернулся Александр, похлопывая себя поляшки на ходу полулитровой пластиковой бутылкой колы. Жидкость в бутылке была подозрительно рыжего цвета. «Бабло побеждает зло», — высказался он, усаживаясь обратно на своё место. «Чё, проблема решена?» — осклабился и снова опускаясь на корточки в проходе. «А то сразу две проблемы решены», — уточнил Александр и протянул ему бутылку. «На, глотни». Игорь понюхал горлышко, осторожно отпил и охнул. «Конина, что ли?» «Так точно. Коньяк», — сверкнул зубами Александр. «Ну ты вообще!» — закрутил головой Двуха и, глотнув ещё раз, хлопнул парня по колену. До плеча ему было в его положении не дотянуться. «Как ты их, шакал вонючих, построил! Командор, короче!» Эта оценка Александру очень понравилась, и Двуха за это сразу же уцепился. «Во!» — сказал он. «И погоняло тебе нашлось, братан. Будешь командором». «Но давайте, пацаны, за нас, за земляков. Земляки должны друг за друга стоять. Мы банда, пацаны!» Утром следующего дня Сомик проснулся еще до оглушительного «Подъем!» В вагоне коллективный храп колыхал густой спёртый воздух. Колёса под полом стучали редко и негромко. За окнами в сереньких туманных сумерках проплывали чёрные силуэты деревьев. Иногда между ними можно было увидеть тоскливо покосившиеся, тёмные и явно давно покинутые избы. «Подъезжаем», — понял Сомик. Во рту у него было сухо. Глаза и лоб давило не сильной, но противной болью. Всплыли в сознании вчерашние события, и Женя неожиданно для самого себя улыбнулся. Сумбур и ужас, подстерегавший его за поворотом судьбы, схлынул. Теперь происходящее более-менее ровно укладывалось в привычные для него рамки. Сомику показалось, что он уже может разглядеть своё будущее, предугадать его, как всегда предугадывал сюжетные перипетии любимых сериалов. Трое парней, таких разных, Типичный реальный пацан, типичный представитель золотой молодёжи и типичный, чего ж греха таить, маменькин сынок, сбились в одну команду, готовые противостоять грядущим опасностям. Их ждёт множество приключений, но, в конце концов, они, всё преодолев, возмужав и вообще изменившись в лучшую сторону, достигнут непременного хэппи-энда. Размышление прервал грохот. Подъем! И призывники зашевелились, заспешили к туалетам, у которых моментально образовались длиннющие очереди. И Женя Сомик горько пожалел, что так бездарно потратил драгоценные минуты тишины и относительной свободы передвижения. Когда их выстроили на перроне, Игорь двухо пихнул в бок Сомика и зашипел. Вон гляди, пацан стоит! «Третий с того бока, видишь? Это тоже земляк наш. Я его с распредпункта помню. А ты?» Женя послушно повернул голову, посмотрел на парня, на которого указывал Двуха. «Ничем вроде не примечательного парня, если не считать того, что вместо спортивной сумки, туристического рюкзака или челночного клетчатого баула, которыми были отягощены остальные призывники». Парень имел при себе только тощий полиэтиленовый пакет, перекрученными ручками, намотанный на запястье. «Кажется, нет», — пожал плечами Женя. «Видать, в другом вагоне ехал», — предположил Двоха. «Зовут его... Не помню, как зовут. А погонял ему дали гуманоид, потому что он какой-то с закидонами». Пацаны рассказывали, как он на двух дедов полез с кулаками. Ещё там, в распределительном. Едва утихомирили. «Знаешь, что такое гуманоид? Это типа инопланетянина. Этого беса мы в команду не возьмём. Да, командор?» Вопросительно проговорил Двух, повернувшись к стоящему рядом Александру. «Он хоть и земляк из Саратова, но чё какой-то...» «Посмотрим», — пожал плечами командор. «А как там с дедами было-то...» «Накостылял он им, или они ему?» «Да вроде врезал пару раз, а потом полкан подоспел, и их растащили». «А кто он такой вообще, этот гуманоид?» «А хрен его знает. В сторонке всегда держится. Вроде сирота он, я слышал. Из детдома. Детдомовский, значит, чувачок. Все они детдомовские, с прибабахом». Перед строем возник давишний старшина. Физиономия его теперь была не багровой, как вчерашним вечером, а нездорово-бледной, даже несколько зеленоватой. «Отставить разговоры!» — хрипло, но звучно он и искривился, как будто собственным голосом ему больно резануло по ушам. «Слушаем меня, товарищи призывники! Сейчас дисциплинированно выходим на вокзальную площадь. «Там строимся в колонну подвое и маршируем к расположению части». «Охренеть!» — высказался кто-то. «А что, автобус не судьба была, подогнать?» Старшина зарыскал глазами по строю. «Отставить разговоры!» — прорычал он, не найдя высказавшегося. Тарич, старшина!» — выступил вперёд командор. «Можно поинтересовать...» «Можно Машку ляшку? рявкнул в ответ старшина. «Имишку за шишку! В армии принято разрешить обратиться!» «Разрешите обратиться», — поправился командор. «Далеко ли до части?» «Другое дело. Отвечаю. Две целых три десятых километра от города». «А по городу сколько?» — спросил кто-то из строя. «Примерно столько же», — проворчал старшина. «Это ставить разговоры!» Призывник, встать в строй. Теперь слушаем внимательно. По ходу движения не разговаривать. Колонну покидать запрещается. В случае возникновения каких-либо проблем немедленно ставить в известность меня или любого другого сопровождающего вас офицера. Раскомандовался, прошелестел в задних рядах строя. Мы присягу, между прочим, еще не принимали, чтобы нам приказывать. Слух у товарища старшины, видимо, был тонкий. Зато наблюдательностью он не отличался. В очередной раз, безуспешно поискав суровым взглядом особо говорливого призывника, он напряг глотку и выкрикнул. «Кому сказано, оставить разговоры! Для особо умных напоминаю, вы уже находитесь в ведении Вооружённых сил Российской Федерации. И если какой-нибудь дурак...» «По ходу следования в часть умудриться попасть под машину или еще как-нибудь отличиться!» Старшина продемонстрировал строю кулак размером с дыню. «Я его потом в части лично сгною!» «Изя, утонешь домой, не приходи, убью!» Немедленно прохихикал невидимый Остряк. «И последнее. В случае обнаружения по ходу движения какой-нибудь надобности «В смысле, пассать или посрать? Это вы должны были сделать раньше. Вопросы? Нет вопросов. За мной! Шагом марш!» Колонна двигалась по улицам городка расхлябанно. Постоянно кто-то отставал, кто-то, наоборот, натыкался на впереди идущих. Многие на ходу курили и почти все разговаривали. Офицеры, видимо, не впервые сопровождавшие в часть ещё не отёсанных службой призывников, на подобное реагировали вяло. Однако после примерно часового марша по городу будущие защитники Отечества поутихли. Шагать в строю, не имея возможности остановиться и передохнуть, да ещё тащить на плечах сумки и рюкзаки, для многих это было немалым испытанием. Да и сам городок обилием достопримечательностей не отличался развлечь себя осмотром окрестностей, возможным, не представлялось. Впрочем, на одном из окраинных дорожных перекрёстков неожиданно стало ясно, что и в таком захолустном городке всё-таки может произойти достойное внимания событие. Сдвоенный визг тормозов, мгновенно превратившийся в пронзительный скрежет, заставил всех идущих в колонии и сопровождающих её обернуться на проезжую часть. Новенький Порш — Шустро нырявший из одного ряда в другой, слипся бок к боку с дряхлой копейкой, покрытой пятнами бурой ржавчины по всему кузову. Видно, водитель копейки слишком поздно вспомнил золотое правило. Автолюбителям с такой манерой езды дорогу лучше уступить. «Впритирочку!» — восторженно воскликнул двухо, приостанавливаясь. «Продолжать движение!» — крикнул шествующий во главе колонны старшина — Потому что двух оказался далеко не единственным призывником, испытывавшим жгучее желание притормозить и поглазеть, что будет дальше. Не растягиваться, полетели окрики из середины и хвоста колонны, которая, несмотря на это, изрядно замедлила ход. Дверь Порше с водительской стороны распахнулась. Из иномарки вывалился парень в красной ветровке. Такой неожиданно яркой, что на грязной улице он смотрелся этаким буйком в мутных водах Черноморского пляжа. Парень обежал капот, схватился за голову и даже присел, оценив масштабы разрушения. Следом за буйком Порш покинул солидного вида мужчина в длинной куртке из мягкой кожи и остановился рядом с автомобилем, покачиваясь. «Сю бочину снес, сука!» — визгливо прокричал парень, обращаясь, вероятно, к солидному. «Смотри, что сделал!» Мужчина дошел до капота, посмотрел и, безнадежно махнув рукой, достал из кармана мобильник. Из копейки, торопливо, но неуклюже, через переднее пассажирское сиденье, выбрался совсем молоденький пацан, на вид не старше 18 лет, с длинными волосами, стянутыми на затылке в жидкий хвост. Ни сказать, ни сделать, пацан не успел ничего. Водитель в красной куртке с криком Смотри, что ты сделал! Ура! Скачками подлетел к нему и схватил за грудки. Эх, он ему сейчас! возбужденно сверкая глазами, выдохнул Игорь. Весь левый бок разворотил, там ремонту. Штук 50 таких копеек продать, и то не хватит. И страховка не покроет, сознанием дела покачал головой командор. Хотя, смотря какая страховка, Хотя нет, всё равно не покроет. «Подтянулись!» — надрывался старшина. «Шо тут, цирк шо ли? А ну вперёд!» Но колонна всё равно еле ползла. Уж очень интересные события разворачивались на проезжей части. Водитель Копейки, пятясь, что-то неслышно говорил и всё пытался отцепить от себя руки парня из Порше. Когда ему почти удалось освободиться, парень в красной куртке, который был заметно шире его в плечах и на голову выше, вдруг отпрянул и размахнулся цели своему визави в лицо. Длинноволосый успел увернуться, уж слишком широко размахнулся его противник, но споткнулся и упал на колени. Бойок не упустил удачного момента. Не давая водителю копейки подняться, он дважды, на этот раз без риска промахнуться, ударил его ногой в живот. Солидный мужчина расхаживал перед капотом Porsche и разговаривал по мобильному телефону, то и дело наклоняясь и рассматривая повреждения. На происходящее всего в нескольких шагах он лишь мельком оглянулся. Колона призывников гудела, свистела и орала. «Не охрена лежачего пинать!» «Мочи волосатых!» «Хватай его за ногу! Чего валяешься?» С бегу! Футболом его! Футболом!» Сомик, рядом с которым весело надрывался Двуха, растерянно посмотрел на старшину во главе колонны. Вдруг увидел, как к старшине шагнул один из призывников, тот самый парень, которого Двуха назвал гуманоидом. Этот гуманоид обратился к старшине негромко, но так необычно чётко выговаривая слова, что Сомик расслышал без особого труда. «Разрешите покинуть строй», — сказал гуманоид. Старшина глянул на парня мутно. «Разрешите покинуть строй?» — повторил тот, и на этот раз в голосе его прозвенел металл. "Саня, обратно!» — рявкнул на гуманоида старшина. «Тебя еще там не хватало! Пусть менты разбираются!» «Пока подъедет полиция, как бы ни случилось чего недоброго!» Старшина отмахнулся от гуманоида. «Я полагал, священный долг воина есть защита несправедливо притесняемых». Вдруг выдал совершенно неожиданную тираду гуманоид. «Поэтому меня удивляет, что вы не имеете намерения вмешаться и не позволяете мне сделать это». «Дебил, что ли?» — непонимающим морщись, не говорить договорить ему старшина. «Моя задача — вас, полудурков, до места довести. Стать строй, кому говорят! Да шо с вами такое, мудозвоны? Год от года призы все хуже». «Эй, вы чё там, бараны?» Старшина повернулся и побежал от гуманоида вдоль колонны. Отвлёкшись на этот короткий диалог, Женя пропустил переломный момент схватки. Длинноволосый, может, расслышав советы из колонны, а, скорее всего, действуя просто по наитию, схватил в очередной раз врезавшуюся ему в ребра ногу и сильно дёрнул её на себя. Парень в красной куртке повалился навзничь. Длинноволосый, не тратя времени на то, чтобы подняться, вполз на поверженного врага и беспорядочно замолотил по нему кулаками. И вот удивительно. С водителя Порша моментально слетел весь его боевой азарт. «Папа!», Папа! — завопил он. «Папа!» Солидный мужчина вздрогнул и обернулся. Под его правым глазом белел давний шрам довольно необычной формы. Три расходящиеся из одной точки следа заживших порезов. Будто след от птичьей лапки. Видно, мужчина со шрамом был, что называется, человеком дела и привык быстро и решительно устранять проблемы. Он распахнул кортку, вытащил из наплечной кобуры массивный чёрный пистолет с толстым, сильно укороченным дулом и без всякого предупреждения нажал на спусковой крючок. Раздался резкий хлопок. Солидный мужчина промахнулся над длинноволосой, почуяв опасность, поднял голову, замешкался, получил отчаянной силы удар коленом в грудь и скатился с соперника. Тот, размазывая по лицу бегущую из разбитого носа кровь, пополз в сторону Порша, видно, рассчитывая там укрыться. Испуганно закричала какая-то женщина из числа остановившихся поглазеть на потасовку прохожих. Солидный мужчина с пистолетом в руке уверенно шагнул к замершему на асфальте водителю копейки. Шума, поднятого призывниками и крика женщинам, кажется, не замечал вовсе. Мужчина действовал с поразительной невозмутимостью и обстоятельностью, словно нисколько не сомневался в своем праве сделать то, что собирался. Он остановился, пошире расставил ноги, чуть помедлил, водя дулом, словно выбирая, в какую часть тела выстрелить. Шум немного стих. Образовавшееся затишье прорезал громкий и повелительный, прозвучавший куда убедительнее выстрела, выкрик из колонны. «Прекратить!» Сомик, и не только он, рывком повернулся на крик. Колонна медленно продвигалась вперед. С местом происшествия поравнялись уже последние из призывников, а гуманоид — это он выкрикнул «прекратить!» — стоял спиной к призывникам напротив столкнувшихся автомобилей лицом к солидному мужчине. Кто-то из парней рассмеялся. Кто-то проговорил «Вот даёт!» «Командирский голос прямо!» «Генералом будет!» «Это ж гуманоид!» Тут же снисходительно добавили к высказыванию. Но Сомику не было смешно. Лицо гуманоида в момент крика мгновенно потемнело, словно от страшного напряжения. На виске буквой Z вспухла голубая вена. Солидный мужчина замер с пистолетом в руках приоткрыв рот и уставившись на гуманоида. На секунду Жене показалось, что между этими двумя невидимой молнией сверкнула необъяснимая связующая нить. «Ты русского языка не понимаешь?» — заревел старшина, настигая гуманоида, хватая его за плечо и толкая в строй. «Баран-тупорылый! Доберемся до части, я тебе!» Гуманоид медленно тронулся с места и побежал догонять своих — на бегу он споткнулся, точно у него ослабели ноги, и чуть не упал. Колонна ускоряла ход. Водитель Копейки давно уже поднялся и от греха подальше отбежал на тротуар. Солидный всё стоял, точно окаменев и глядел перед собой. Но как только к месту аварии подкатил служебный автомобиль ГИБДД, мужчина неожиданно сорвался и ринулся прочь от него, прямо по проезжей части, лавируя между машинами. Это одной из которых всё-таки не уберёгся. Сбитый на асфальт прокатился несколько метров кувырком, сразу же вскочил на четвереньки, и, не делая попыток подняться во весь рост, огромной черной собакой поскакал дальше. «Ничего себе!» — уже не застучало в висках. «Ты видел?» — спросил на двухе. «А то!» — ухмыльнулся тот. «Пока мусоров не было крутого, включал. А подъехали они, сразу лыжи смазал». Упоротый! — пояснил идущий позади них командор. — Точно упоротый, потому и поведение резко меняется. Я знаю, я такое видел. Я вообще-то, амигос, и не такое ещё видел. — Да нет, — мотнул головой Сомик. — Вы что, не поняли? Этот гуманоид на него как глянул, как они взглядами встретились, он, этот мужик, сразу будто в манекена превратился. — Да при чем здесь гуманоид-то? Удивился командор. Говорят тебе, упоротый мужик. А ты что думал? насмешливо глянул на Женю Игорь Двуха. — Загипнотизировал его, что ли, гуманоид. Он же не Кашпировский. Слышь, командор, что Сомик говорит? Нет, ты в натуре Женёк, какой-то чумовой. Я стержу. Женя щел за лучшее замолчать. Этот случай скоро забыли. Не до праздных воспоминаний было призывникам, из вольной гражданской жизни, опрокинутым в выматывающую круговерть армейской службы. Определённые в карантин новобранцы, ещё не смешанные со старослужащими, под присмотром приставленных к ним офицеров, постигали азы армейской премудрости — от правильной заправки коек до строевых приёмов на плацу и комплексов физических упражнений. Впрочем, Первую пару дней новобранцев особо не напрягали. И Сомик, по своей старой, въевшейся в душу привычке, наблюдал окружающую действительность словно на экране телевизора, распределяя сослуживцев по типажам сериальных героев. Только вот гуманоид, на которого Женя после происшествия на Пантыковском перекрёстке обратила особое внимание, ни под какой типаж не подходил. Этот гуманоид, с первого взгляда вроде бы совсем обычный парень, же не казался каким-то чужим, ненашинским. Это его манера говорить, излишне отчётливо произнося каждый звук, строя фразу старомодно правильно. Это его малопонятные словечки, проскальзывающие в речи. Это его совершенно идиотская привычка то и дело влезать с нарочито академическими поучениями, от которых всем становилось не по себе. Поначалу Женя думал, парень просто дурачится. Первое время, когда гуманоид изрекал очередную дидактическую сентенцию, Сомик так и ждал, что он оборвет речь на полусловии и сам над собой захохочет. Однако ничего подобного не случилось. Сначала новобранцы смеялись над гуманоидом, потом стали недоуменно и даже несколько боязливо перешептываться, крутя пальцем у виска, но постепенно привыкли. Кроме диковинной речи, в гуманоиде Женя настораживал взгляд. Взгляд вроде бы высокомерный, но совсем не такой, как у большинства офицеров, с презрением глядящих на новобранцев и видящих в них жалкие неуклюжие сгустки протоплазмы. Взгляд гуманоида и выражение его лица почти с самого начала показались Жене странно знакомыми, словно он когда-то имел возможность наблюдать нечто подобное. У кого? Озарение пришло внезапно, на следующий день после того, как их призыв прочитал присягу. Сомик вдруг вспомнил, кого напоминал ему гуманоид. Русских генералов прошлых веков, взиравших на потомков с портретов в школьных учебниках истории. Тоже внушающий инстинктивный трепет врождённое достоинство, воля, закалённая в горнилах множество сражений. Ну так то генералы, умудрённые вояки, Имели право так смотреть на окружающих. Ну, бывшего деддомовца то откуда такое? Однажды на выходных, когда новобранцы получали сдаваемые под подпись мобильники, Сомик нечаянно подслушал телефонный разговор гуманоида. Обычно призывники умильно подрагивающими голосами выспрашивали последние семейные новости, ну, как сам Женя, например. Горделиво повествовали о героических армейских буднях, или прохныкивали жалобы на казённое житье. Однако характер диалога гуманоида с неведомым собеседником был совершенно другим. Сомик всего, конечно, не понял, но суть в общих чертах уловил. Вроде бы кто-то там, на далёкой гражданке, заимел какие-то очень серьёзные, вполне взрослые проблемы и советовался с гуманоидом, как эти самые проблемы решать. А странный парень, бывший деддомовец, Вёл беседу уверенным твёрдым голосом, и в речи его мелькали выражения «прокуратура», «противоправные действия», «отстаивать своё право» и явственно продемонстрировать мотивацию. И ещё показалось Жене, что на другом конце провода был не один человек. Гуманоид разговаривал сразу с несколькими собеседниками, словно конференцию проводил. И пару раз назвал тех, с кем говорил, соратниками. Хм, соратники. — подумал тогда Сомик. — Надо же. И вообще поведение гуманоида резко отличалось от поведения остальных новобранцев. Без труда выполняя требования армейской жизни, он в этой жизни вроде бы и не участвовал. Ни с кем близко не контактировал, на праздные разговоры не отвлекался. Он наблюдал. Не так, как сам Сомик, рассеянно и по привычке, а внимательно и деятельно. Была у гуманоида какая-то цель, приведшая его сюда, на срочную службу в Вооружённые силы Российской Федерации. К такому выводу пришёл Сомик. Но какая? По окончании формирования учебного пункта, когда все очереди нового призыва прибыли в часть, новобранцев начали нагружать по полной. Очень быстро понял Сомик, что если создатели сериалов об армейской жизни и были в курсе истинных тягот и лишений службы, то предпочитали оставлять эти подробности за кадром. И также быстро выяснилось, что Женя один из самых нерасторопных и слабосильных новобранцев призыва. К чести Сомика он отчаянно старался соответствовать требованиям. Правда, не столько из стремления потрафить офицерам, сколько, чтобы не отставать от остальных. И так уже двух и командор стали посматривать на Сомика и Искоса. И когда новобранцы в очередной раз раздражались хохотом при виде того, как Женя, например, безвольной сосиской болтается на турнике, безуспешно пытаясь выполнить второе за подход подтягивания, земляки смеялись вместе со всеми. Они все еще держались вместе, и командор и Сомик. Хотя Женя понимал. Ещё немного, и он утратит расположение земляков окончательно. И останется один. Вообще безо всякой поддержки и защиты. При одной мысли о подобной перспективе Сомик обливался холодным потом, причём вовсе не фигурально, а в прямом смысле этого выражения. И потому Женя компенсировал физическую свою несостоятельность постоянной готовности услужить товарищам подать, принести, сбегать. Очень скоро Двуха и командор привыкли к такому поведению земляка и нисколько не стеснялись принимать услуги Сомика, который был рад оставаться в банде хотя бы на таких условиях. К концу второй недели карантина банда земляков пополнилась еще одним членом. Им стал, вот именно, тот самый гуманоид — И на то, что командор принял решение завербовать бывшего деддомовца в свою компанию, несмотря на все странности последнего, были вполне определенные причины. Гуманоид, на зависть всему призыву, следовал требованиям армейской дисциплины легко и привычно. Можно было подумать, что он служит не две недели, а по меньшей мере пятый или шестой год. А уж по части физической подготовки ему и вовсе не оказалось равных. Нормы, которые остальные новобранцы едва-едва тянули, он выполнял безо всякого труда. Казалось, если будет нужно, детдомовец сможет показать результат, превышающий эти нормы в 2-3 раза. Такое впечатление складывалось отчасти потому, что в первые дни службы гуманоид не скрывал удивления по поводу низкой физической подготовки абсолютного большинства новобранцев. Сам он как будто и вовсе не уставал. Женя лично видел, как в свободное от занятий время, когда все остальные падали там, где стояли, чтобы отдышаться, свесив бессильно на грудь пунцовой распаренной физиономии. Гуманоид замирал в какой-нибудь диковинной и неудобной позе, причудливо сплетая конечности. И через какой-то период времени медленно и сосредоточенно перетекал в другую позу, еще более диковинную и неудобную, которую спустя пару минут менял на следующую. Но это, конечно, обращали внимание. Кто-то с неудовольствием цыдил, ⁇ як недоделанный, выпендрежник ⁇ А кто-то выбирал минутку, чтобы подойти и спросить, чем это он занимается. Умано это объяснял охотно, но непонятно. Про какие-то ступени, столпы величия духа, векторы энергии, открытие сознания межпространства. Разбираться в подобной билиберде ни у кого не было ни сил, ни времени. Ну, увлекается, видно, какой-нибудь восточной мистикой парень, и фиг с ним. Хотя мог бы и поскромнее себя вести, найти для своих упражнений укромный уголок или вообще пока угомонился бы. Нормальные люди с ног валятся от нагрузок, а он, как назло, узлом завязывается. Как-то к гуманоиду подошел давешний старшина с тем же обычным вопросом. Чем это он занят? Гуманоид сходу понёс про свои векторы межпространства, а старшина послушал, почесал живот и предложил. Ну, в шутку, конечно. «Валяй, потренируй этими векторами боевых товарищей. А то ты вон какой неугомонный, а они как пьяные мыши, еле с лапки на лапку переползают». Те из парней, кто был поближе, не сомневались, что гуманоид ответит шуткой на шутку, мол, не проблема. Но этот деддомовский ниндзя серьёзно так покачал головой и сказал. «Лишено смысла. Прежде чем улучшать имеющуюся систему, надо бы понять, имеются ли для того ресурсы». Старшина хмыкнул и отошёл. Впрочем, гуманоид, когда к нему обращались, всегда был готов подсказать или помочь, что выгодно отличало его от других новобранцев, которые и со своими-то обязанностями справиться не могли, Что уж говорить о взаимовыручке. Несмотря на это, отношение основной массы новобранцев к гуманоиду нельзя было назвать доброжелательным. Уж очень этот парень был не таким, как все. Впрочем, предусмотрительного командора это не смущало. Как понял его Женя, он просто хотел подстраховаться на тот неизбежный случай, когда срочников нового призыва разместят в казарме с дедушками. Так и случилось, что по завершении второй недели карантина командор, посовещавшись с Двухой, самолично подослал безотказного Сомика пригласить гуманоида на дружеский поздний ужин, откушать закупленных в чипке состоятельным командором нехитрых местных деликатесов. Гуманоид не отказался. Ужин состоялся, понятное дело, после отбоя. Расположились на койке Сомика, которому, как обычно, полагалось после трапезы убрать со стола. Женя разлил по пластиковым стаканчикам лимонад Буратино и, прокашлявшись, посмотрел на командора, предоставляя возможность ему сказать вступительное слово. «Ну что, амигос», — заговорил тот по обыкновению снисходительно улыбаясь. «Вот и, как в песне поется, you're in the army now. Уже две недели как». Осталось еще ровным счетом пятьдесят таких недель. Что хотелось бы отметить, не так что-то напряжно, как принято считать на гражданке. Сомик, боком притулившийся на краешке собственной койки, вздохнул. Рука его, державшая стаканчик, заметно дрожала, как будто посудина была не из почти невесомого пластика, а из свинца. Он-то как раз был из таких новобранцев, кому точно не казалось, что в армии не так уж напряжно. «Давайте, Амигос, выпьем за нас, за земляков», — провозгласил, не обращая внимания на Женю, командор. «За нашу, так сказать, банду». Он обвел взглядом всех троих своих сотрапезников, как бы подчеркивая то, что гуманоид может считать себя теперь членом банды. Беззвучно чокнувшись стаканчиками, парни выпили. «Налетай!» — пригласил командор вроде всех разом, но глядя только на гуманоида. «Угощайся, амиго! Чем богаты, тем и рады!» «Благодарствую», — ответил тот, вытряхнув себе на ладонь печенье из открытой пачки. Двуха и командор переглянулись. Они не скрывали усмешки, а Женя Сомик смотрел на удивительного парня с интересом. Его так и подмывало поднять тему того происшествия двухнедельной давности на перекрестке, но статус его в банде был теперь таков, что командор или двуха вполне могли тут же поднять его насмех, а то и просто прикрикнуть Закрой рот. Остановиться в очередной раз посмешищем ему не хотелось. Я вот только один момент прояснить хочу, братан! Завёл по привычке свой трёп-двуха, глянув на гуманоида, спокойно и с аппетитом поглощавшего печенье и шоколадные батончики. «Ты, пацан, вроде нормальный, но... Я тут к тебе присмотрелся и понял. Слишком много ты о себе понимаешь. Прямо плюёшь на всех». «Да когда он плевал на кого?» Покивав гуманоиду успокаивающей головой, хотя тут и не думал волноваться, обратился командор к двухе. «Чего ты выдумываешь?» «Ща объясню». «Гуманоид, ты это, не в обиду. Просто так как мы теперь все вместе, надо, чтобы непоняток среди нас не было. Вот глядите. Помните, как мы первый раз с ходили? Впереди петух споткнулся, и все за ним повалились, как кегли. смешно, смешно же. Все угорали, даже лейтенанты тот сначала поржал, потом ушарать начал». «А ты, гуманоид, не, не смеялся. Или вон тот же Сомик, Подтягивался и снатуги как дал залпы своей крупнокалиберной, Чуть штаны не лопнули. Мы все от смеха чуть не померли, Сомик и сам похихикал. А ты, гуманоид, не смеялся. Еще. Да мало ли. Ну и что? решил подать голос, раз уж о заговорили Женя. Может быть, у человека чувство юмора утонченное? Или чувство юмора вовсе нет, сказал командор. «Чувство юмора у всех есть», — авторитетно заявил Двуха. «Просто кому-то не западло товарищей поддержать, а кто-то больно до хрена себе понимает. Даже если тебе не смешно, когда все вокруг ржут, ты тоже хошь не хочешь, а заржешь. О, Серёга Шапкин, очкарик, которого из универа с третьего курса попёрли, тоже вначале корчил из себя такого «умника». И слова «ложить» у него не существует. И между «одеть-надеть» какую-то разницу углядел. И на матерные анекдоты фыркал интеллигент, сука, вшивый. Так он быстро допёр, сразу после второго пенделя. Если хочешь нормально в коллективе жить, будь как все. Потому что быть как все — это значит не выделываться. А не выделываться — это значит уважать других. А когда других уважаешь, то и тебя уважать будут. «Ну, что скажете, туфта?» «Правда в том, что у тебя словесный понос открылся», — проворчал командор. «Сладкого переел». Двуха оставил это замечание без комментариев. «Люди неуважение всегда чувствуют», — проговорил он, «даже если умом не понимают. Сомику-то не смешно было, когда над ним ржали». А он со всеми вместе поржал, и получилось, что, ну, как бы не над ним смеются, а просто над случаем смешным. С каждым может случиться. А наш гуманоид, видно, считает, что никогда в смешное положение не попадёт. Такой он великий. Заметили, как он смотрит на всех? Даже на офицеров. Свысока. Как на дерьмо прямо. Интересно, почему это он так, а? Вот скажи мне, гуманоид, по-братски, без обиды. «Почему?» «Изволь», — согласился гуманоид. «Тебя интересовало, почему я не имею обыкновения вместе с остальными вслух потешаться над чужими оплошностями?» «Ответ весьма прост», — продолжил бывший деддомовец. «Поведение, кое ты определяешь уважением к окружающим, является на деле нежеланием нести ответственность за поступки собственной и своих товарищей. Выходит, подвергая кого-то унизительному осмеянию, Ты тем самым снимаешь с себя обязанность помочь своему товарищу преодолеть трудности. «О-о-о!» искусственно застонал Двуха. «Ну и нудный же ты, гуманоид!» «Позволь, я договорю. Это не длинно. Я вскоре закончу». Отчего-то принято считать смех мощным оружием против того, чего ты не в состоянии изменить какими-либо другими способами. Однако утверждение это ложно. Смех есть признание собственного бессилия. Не умея или боясь как-то повлиять на ситуацию, человек прибегает к последнему, что ему осталось, чтобы оправдать себя насмехается над этой ситуацией. В этом смысле смех подобен плачу. Тем, кто не решается преодолеть возникшие перед ним препятствия, остаётся только одно из двух плакать или смеяться. Понимаешь ли ты меня? Двух минуту пожевал губами. Потом махнул рукой. «Эх, проехали!» И в этот момент раздался глухой стук. Это упал на пол Женя, умудрившийся заснуть стоя. «Ну вот», — зевнул командор. «Посмотрите, что наделали. Самика усыпили своими разговорами. Ладно, Амигос, расходимся. А то я сейчас тоже вырублюсь, устал». «Ну что, гуманоид, значит, договорились? Теперь мы банда?» «Один за всех и все за одного?» «Договорились», — сказал гуманоид. «Короче», — решил уточнить Духа, «если к нам кто-нибудь прикопается, ты впрягаешься, а если к тебе, мы подпишемся, так?» Вестимо, ответил гуманоид. «Ступиться за попавшего в беду — дело чести воина». «Да не за попавшего какого-то!» — опять рассердился Игорь. «А за меня! Или командора, или Сомика! За всех впрыгаться в впри... ну это... впрыгалка отвалится. «Вбейся в башку! Нельзя в армейке выделяться! Лезь в каждую дырку!» «Слышь, командор, я так понимаю, зря мы...» «Цыть!» — отрезал рядовой Каверин. «Всё, хватит базарить. Спать пора». Сомик, едва шевеля руками... Убрал последствия ночных посиделок, а потом упал на койку и уснул мёртвым сном. Он не слышал, как тихонько переговаривались лежащие на соседних койках новобранцы Игорь Анохин и Александр Каверин, он же командор. «Вот послал бог землячка», — говорил Двуха. «Не, Сашо, как хочешь, а он мне не нравится. Мало того, что нудный, так ещё и много о себе понимает». «Зуб даю. Нарожон полезет и встрянет. А мы еще и крайние окажемся. Лучше бы мы с дроном закарифанились или с петухом. Они тоже парни здоровые, а держат себя ровно». «Ты не сечёшь, амиго», — зевнув, ответил командор. «Твои дроны, петух, — валенки деревенские, типа Сомика. Их психологически нагнуть, расплюнуть. А гуманоид любого до смерти забазарит». С такими, как он, обычно вообще не связываются. Вот и нам не надо. Ну ладно, решение принято, обжалованию не подлежит. Спи давай. Через пару минут оба заснули. Сначала двух, потом командор. Впрочем, последнему, перед тем, как он окончательно провалился в сон, пришла в голову неожиданная мысль. Вдруг подумалось рядовому Каверину, что вовсе не банда приняла гуманоида. А наоборот, этот неразговорчивый странноватый парень позволил землякам присоединиться к себе. Но обдумать это предположение прямо сейчас, Командор поленился, а на утро и вовсе о нем забыл. Бывший деддомовец по прозвищу гуманоид еще долго лежал, вытянувшись на койки, заложив руки за голову и не видящих, глядя в потолочную полутьму. Он предпочитал, чтобы его называли именно гуманоидом, а не Василием Ивановым, как теперь было обозначено во всех его документах. Если обстоятельства сложились так, что пока невозможно носить настоящее своё имя, данное отцом, и фамилию, прославленную предками, пусть он будет просто гуманоид. По крайней мере, откликаясь на прозвище, он не испытывал вины перед своим родом, история которого уходила в глубину веков вины человека, отказавшегося от своего имени. Пусть вынужденно и на время отказавшегося, но всё же. Его звали Олег Гай Грей до того, как он по странной прихоти судьбы оказался в этом мире. В мире чужом, хмуром, откровенно враждебном ему и тем, кто хоть сколько-нибудь отличается от всех прочих, в мире, где в любой момент нужно быть начеку в мире, не похожем на родной мир Олега до такой степени, что попытки осмыслить здешние порядки поначалу едва не поколебали само представление о гармонии мироздания. До того, как попасть сюда, Олег и подумать не мог, что существует место и время, где, может быть, настолько всё неправильно. Впрочем, обитатели этого мира тоже вряд ли сумели бы полностью принять мысли о реальности существования мира, Из которого явился Тригрей. С их стороны понимания жизни мир Тригрея мог видеться и виделся сусальной сказочкой, полнейшей утопией, ни в коем случае не имеющей права на практическое воплощение. Сколько Олег Гайд Тригрей уже в этом мире? Почти полгода. Но этот мир все продолжает удивлять его. Все здесь перевернуто с ног на голову, перепутано, перекручено. Нехаотично, как будто специально перевёрнуто, чьей-то злой и вполне ощутимой волей. И здешние обитатели, как они не похожи на людей из родного Олегу Мира, спокойного и надежного, словно большой, давно обжитой дом, где все соседи друг с другом знакомы. Где каждый человек с рождения до смерти ни на минуту не получит возможности усомниться в том, что он дорог и нужен Отечеству, Государю и окружающим, где всё прочно, понятно, закономерно и гармонично настолько, что ни у кого и мысли не может возникнуть, что бывает по-другому. Вот и Олег понял это, только оказавшись здесь. В этом мире люди предоставлены сами себе и, как в жестокой древности, по-настоящему могут рассчитывать лишь на кровных родственников, а со всеми прочими Тем паче с теми, кто принадлежит к государственным структурам, необходимо подсуетиться и связать себя узами финансовых либо каких-то других обязательств, чтобы получить некое обоснование собственного места в окружающей реальности. Обоснование своих прав на сколько-нибудь достойное существование. Как тут говорят, хочешь жить, умей вертеться. Варианты «служить» и «трудиться» — как средство к обеспечению определенного уровня достатка и уважения в обществе, здесь не рассматривались вовсе. Нужно уметь вертеться. И такое положение дел считалось вполне нормальным. Условия этой суетливой грызни, называемой здесь жизнью, как и полагалось, определяли сознание населяющих этот мир. Хотя понятия чести, достоинства, долга, уважения к тем, кто тебя окружает, местным обитателям были прекрасно известны, понятия эти являлись для них чем-то отвлечённым, к повседневности не имеющим ровно никакого отношения. Общество знало, что красть, отнимать, предавать, подличить, унижать, пользоваться слабостью и подлаживаться под силу нельзя, нехорошо, а в некоторых случаях подсудно. Но с охотой проделывала и первое, и второе, и третье, и прочее. И чаще всего не под давлением обстоятельств, а при любом удобном случае, боясь упустить скользнувшую в мутной воде действительности рыбёшку выгоды. И вряд ли здесь кто-нибудь мог поверить, что где-то на самом деле школы, гимназии, лицеи Выпускают юношей и девушек, получивших наряду с обязательным объемом знаний и практических навыков, еще и вполне определенный набор верных мотиваций и ценностей, необходимой для дальнейшей жизни во благо всех подданных своего государства. Что где-то правоохранительная система в прямом смысле стоит на страже законности, и мысль о возможности воспользоваться служебным положением в личных корыстных целях воспринимается её сотрудниками не столько как преступное, сколько как абсурдное, совершенно неосуществимое. Вряд ли кто здесь мог поверить, что у руля Отечества действительно могут стоять те, кто движим именно интересами государства. Те, кто полностью отвечает стоящим перед ними задачам и потому способность с должной эффективностью управлять и править. Истинная элита — убеждённое в необходимости работать не на себя, а на общество, полностью осознающее громадную ответственность перед теми, кому служит вера и правдой. Оказавшись в этом мире, Олег не сразу, но очень скоро пришёл к убеждению, что всё это произошло не случайно. Не зря. У всего всегда есть причина. И причина, по которой он здесь, простая и ясна изменить этот мир, сделать его таким, каким ему должно быть. И главное, что для этого следует сделать, приобрести как можно больше соратников. Тех, кто, понимая неправильность мира, в котором живут, не станут мириться с ней, как все остальные, а сочтут долгом своей жизни сражаться и учить сражаться других. За своих соратников, оставленных на гражданке в Саратове, Олег был спокоен. Они уже умеют противостоять враждебной силе несправедливости. Они уже знают, что значит сражаться. И они уже знают, что значит побеждать.